Глава 15. Крайер отвез Стрента в Бервик-хаус, поместье XVIII века, получившее название по имени внебрачного сына короля Джеймса II и сестры графа Марлбора. В 940 году имение перешло военному министерству и, подобно многим другим ценностям, какие правительство взяло себе во временное пользование, больше не возвращалось прежним владельцам. Трудно придумать более удобное, уединенное место, словно специально для нас построенное. Поместье включало семь акров земли, окруженных старинной стеной высотой в 15 футов. Она теперь настолько заросла травой и плющом, что со стороны казалось, будто это навсегда покинутые людьми место, а вовсе не засекреченный объект. Еще раньше британская армия возвела на лужайке для игры в крокет черный, пропитанный криозотом бараки, где ныне ночевала вооруженная охрана. Были там и два разборных строения, где устраивались лекции. Несмотря на преобразование, Бервик-хаус многое сохранил от первоначальной элегантности. Самой живописной достопримечательностью поместья был ров, заросший тростником, ирисами и лилиями. Там не замечалось признаков каких-либо подводных сооружений. Неприметный чайный домик и старушка у ворот превратили в посты охраны. При этом сделали все, чтобы они не потеряли свой исконный вид. Даже излучатели инфракрасных лучей и акустические сигнальные устройства, расположенные по всему периметру, умело замаскировали среди зеленых насаждений. Случалось даже техники из обслуги, не сразу их находили. — У вас отличная выдержка, — сказал Джайл Стрент. Меня, конечно же, изолировали. хотя Дикий пытается дать всему благопристойное объяснение. Вы приняли большую дозу снотворного, и это его расстроило. Попытался выкрутиться я. Вы издеваетесь, — заметил Трент. Мы находились в тесной комнатушке на втором этаже. Стены здесь имели кремовый цвет, кровать металлическую сетку, висела линогравюра, умирающий адмирал Нельсон во время битвы при Трафалгарии. «Вы полагаете, что я должен испытывать к вам сочувствие», — сказал я. «А мне вас вовсе не жаль, поэтому мы не находим общего языка». «Вы всегда такой жестокий». «Я допросы не веду», — сказал я. «И, в отличие от вас, никогда этим не занимался». «Вы знаете, Джайлз, кто у нас главный специалист по допросам? А некоторых рангом ниже готовили вы сами. Это записано в вашем личном деле». так что можете назвать того, кто вам больше по душе, а я сделаю все от меня зависящее, чтобы вы попали к этому человеку. — Дайте сигарету, — попросил Трент. Оба знали, что дело Трента никогда не дойдет до стадии допроса. Следствие могло бы дать пищу слухам, начиная от Кирзон-стрит в Лондоне и до Кремля в Москве. Я протянул сигарету. — Почему мне не дадут сразу несколько пачек? — спросил Трент. Он был заядлым курильщиком. В Бервик-хаус правила запрещают курить в спальне. Кроме того, врач сказал, что это вредит вашему здоровью. «Не понимаю, зачем я вам нужен живой», — сказал Тренд, постаравшись придать голосу меланхолическое звучание. Пижама, выданная здесь, не была рассчитана на таких долговязых и вполне упитанных, как Тренд, И он постоянно тянул на себя ее борта, чтобы прикрыть грудь. Возможно, теперь он вспоминал проводившиеся им самим учебные допросы. Он рекомендовал во время них создавать для задержанных всяческие неудобства, дабы унизить человеческое достоинство. «Хотите сказать, что в таком виде вас нельзя представить суду суду Волтбелли? Вы, кажется, на это намекаете?» Я дал спички, он прикурил. Потом сгорбился, чтобы поглубже вдохнуть дым, как это делают записные курильщики. И только выдохнув его, наконец сказал: "А вам кажется, что вести меня в суд нельзя? Только из-за пижамы? По-моему, в таком виде вообще не допрашивают. А одежда хранится здесь. Хотите, чтобы вас выставили на всеобщее обозрение? Вряд ли удастся. Вы слишком много знаете, Джейлс. Вы мне льстите. Я знаю некоторые любопытные подробности. Но разве меня допускали к разработке серьезных операций? В его голосе прозвучало уязвленное самолюбие. Интересно, подумал я, сыграло ли оно какую-либо роль в его предательстве? Именно любопытные подробности правительство больше всего не любит тренд. Их жаждут газеты и журналы. Именно поэтому вы никогда не попадете в Уолтсбейли, где вас встретит толпа репортеров. Их читателям не нужны длиннейшие сообщения о советской экономике. Они предпочитают читать о том, что кто-то установил подслушивающее устройство в спальне любовницы венгерского военного аташе. Если несут Волт Белли, тогда что же? Я не устаю вам втолковывать, Джайлз. Нужно действовать так, чтобы остался доволен ваш друг Хлестаков. Я уселся на его постель. Этим я хотел показать Тренту, что готовлюсь к долгому разговору. Вряд ли ему понравится, что я устроился на его ложе. Раздражение может сделать его несдержанным и придирчивым. Что-то в этом роде я читал в свое время в лекциях самого Трента. Этот ваш связной из русского посольства не без чувства юмора, иначе бы не назвался Хлистаковым. Таково имя государственного чиновника в пьесе Гоголя «Ревизор». Он берет взятки у всех без разбора, соблазняет дочь городничего, врет, обманывает, мошенничает. Граби всех нечистых на руку чиновников в городе, а затем под конец исчезает, выйдя сухим из воды. Он выходит сухим из воды, так? Или в самом конце его сажают за решетку? Откуда мне знать?» Гоголь обладал чувством юмора, назидательно сказал я. «Значит, если не суд, Волт Бейли, то что?» «Не повышайте голос, Джайлз, ведь все ясно, правда?» Либо ответственные лица почувствуют, что вы готовы к сотрудничеству, и тогда вас выпустят. Вы станете доживать свой век среди пожилых людей на каком-нибудь южном приморском курорте. А если вы откажетесь, то в конце концов очутитесь в машине скорой помощи, которая не сможет вовремя прибыть в больницу. — Вы мне угрожаете? — Думаю, что да, — признался я. — Просто я изо всех сил пытаюсь кое-что втолковать в вашу безмозглую башку. Хлестаков, или как там его фамилия, ничего не подозревает. Но если вы будете держать меня в заперти, положение наверняка изменится. Где мы находимся, между прочим? Долго я был без сознания? Перестаньте спрашивать меня об одном и том же, Джайлз. Вы же знаете, что я не могу вам ответить. Когда вы начнете говорить правду? Он пропустил вопрос мимо ушей, попыхивая сигаретой и стараясь угадать. Сколько затяжек ему еще осталось. Давайте вернемся к тому, первому допросу. Я просматривал его сегодня утром. Он взглянул на меня. «Да, Джейлс, я вынужден продолжать допрос. Жаль, но тогда все прошло не на высоком уровне. На первом допросе вы показали, что регулярно посещали оперу вместе со своей сестрой и Христаковым. При этом вы передавали ему переснятые вами документы». Меня заинтересовало то, что вы употребили слово Трев. Я намеренно сделал паузу, желая убедиться, какое впечатление произвело упоминание о его сестре и совместных посещениях оперы. Затем я продолжил разговор, внимательно наблюдая. Трев шпионская совечка. Не припомню, чтобы я когда-либо сам его употреблял, но мне часто приходилось слышать его в телевизионных фильмах. В этом слове содержится скрытый намек на то, что кое-кто воспринимает шпионаж как нечто романтическое. Трев, По-немецки это может значить «встречаться», но также «наносить удар или бить». В военной лексике существуют еще дополнительные значения «битва», «бой» или «сражение», а также «линия фронта». Вы знали это, Джейлс? Он остервенело курил сигарету, и она сгорела почти до самого конца. Теперь он возился с ней, поднося губам и пытаясь сделать последнюю затяжку. Я никогда об этом не думал. Возможно, поэтому Хлистаков употребил его в разговоре с вами. И вы оба почувствовали себя смелыми и независимыми, вроде деятелей, которые влияют на ход истории. Однажды я спросил человека из КГБ, зачем они снабжают своих агентов разными приспособлениями, вроде тех, какие дали вам. фотоаппарат, похожий на зажигалку, радиопередатчик, замаскированный под видеомагнитофон, а также поддельные номерные знаки на машине и так далее. Хлестаков ни разу не предложил вам воспользоваться подобной ерундой. КГБ почти никогда этим не балуется. Зачем им это нужно в свободной стране, где любой их паршивый агент может нанять такси, а также потратить несколько минут в магазине, где быстро делают фотокопии? а тот человек из КГБ пояснил мне, что это придает их агентам уверенность в себе. Вам тоже, Джайлз? Вы чувствовали себя тверже, имея такие принадлежности? А наличие их имело далеко идущие последствия. Для вас все было кончено в тот момент, когда мы обнаружили под вашими половицами шпионскую технику. Глупо там ее прятать. При обысках первым делом осматривают чердак и подпол. «Кто же это предложил? Хлестаков?» «Между прочим, да», — сказал Трент. Он встал и, затянув по ту же пояс пижамы, направился к двери и выглянул в коридор. Вернувшись на место, он пробормотал что-то насчет чая. Ему показалось было, что идет медицинская сестра. Однако я понимал, что он попросту утратил душевное равновесие. «Давайте вернемся к главному Джейлсу. Вы сказали, что достали билеты в оперу для Хлестакова и своей сестры, чтобы втроем. Я сделал паузу. Выглядеть менее подозрительно. Но смешно говорить такой Джалс. Прошлой ночью, когда мне не спалось, я думал об этом. Вы хотели, чтобы на вас меньше обращали внимания, размышлял я. Меньше, чем на двух мужчин без женщины? Я не мог понять смысла. Зачем вы брали с собой в оперу сестру, если стремились к тому, чтобы ваши встречи с Христаковым были конфиденциальными. Тогда я начал перечитывать стенограмму вашего допроса. Нашел то место, где вы описываете свои посещения оперы. Вы приводите слова своей сестры. Мистер Христаков был приятным человеком, несмотря на то, что он русский. Вероятно, вы сказали это, желая подчеркнуть, что вашей сестре не особенно нравятся русские. «Совершенно верно», — подтвердил Тренд. «Или даже, что у нее предубеждение против русских?» «Да. Каким бы ни было отношение вашей сестры к Листакову и его товарищам, из ваших показаний однозначно следует, что она знала его имя и национальную принадлежность. Верно я говорю?» «Да». Тренд перестал ходить по комнате. Он остановился подле небольшого электрического обогревателя, встроенного в камин. и нервно потер руки одна о другую. Она любила оперу. То, что она была с нами, оправдывало наши встречи. «Ваша сестра не неоткровенна с вами до конца, Джайлз», — сказал я. «Вчера вечером я задал ей один вопрос. На него может ответить любой человек, который даже не разбирается в опере. Ваша сестра сказала мне, что не любит оперу». Она произнесла это громко, словно у нее имелась на то особая причина. — Не могу понять, к чему вы клоните. — Вам холодно, Джайлз? Вы дрожите? — Со мной все в порядке. — Мы оба знаем, как все это случилось, верно, Джайлз? Для того, чтобы выйти на вас, они использовали вашу сестру. Разве Хлестаков, приятный джентльмен подходящего возраста, не пришел однажды в магазин вашей сестры и не попросил ее помочь ему подобрать шерсть? Для своей матери или сестры? А может быть, для дочери, но не для жены. О чем она тогда подумала? Он был вдовцом, они обычно так говорят. Впоследствии их отношения начали укрепляться. Нужно отдать должное КГБ. Они никогда не спешат, и это мне нравится. Мы всегда куда-то торопимся, а американцы те еще больше. Так вот, как-то раз ваша сестра предложила вам пойти куда-то вместе с Христаковым. И вы согласились? У вас получается так, будто акция была тщательно спланирована. Тренд был зол, но не на меня. Его злость вообще ни на кого не была направлена. То был внезапный взрыв эмоций. А вы еще склонны верить, что все произошло само собой? Ладно, я вас не виню. Любой человек рассердился бы, узнав, что ему пришлось сыграть заранее отведенную роль по сценарию, написанному в Москве. Она целых десять лет ухаживала за моим отцом. Могла в свое время удачно выйти замуж, но отклонила все предложения. Мог ли я в таком положении лишить ее хотя бы слабой надежды на счастье? Я недоверчиво покачал головой. Вы хотите убедить меня, что думали, будто это все правда? Что у дверей магазина, где продается шерсть, вдруг появился прекрасный принц, и что хрустальный башмачок придется в пору вашей сестре? И то, что он работает на КГБ, а вы на английскую разведку, всего лишь совпадение? Он работал в советском торговом представительстве, пробормотал тренд. «Бросьте ваши шуточки, Джайлз», — сказал я, — «иначе я умру от смеха». Мне хотелось в это верить. «Знаю», — согласился я, — «можно верить Санта-Клауса, но все же однажды приходится спросить тебя». Откуда берутся его подарки? Какая разница, я пошел с ними в оперу или она пришла туда с нами? Вот на этот вопрос я берусь ответить, — сказал я. Генеральный, в силу причин, которые мы уже обсуждали, не хочет, чтобы вы оказались на скамье подсудимых. Но что касается вашей сестры, то ее могут засудить. Мою сестру? И вы будете безымянным свидетелем? Вы понимаете, как делаются такие вещи. Вы, конечно же, читали газетные отчеты о судебных процессах над шпионами. На вашем месте я бы читал их с большим вниманием. Она не имеет к этому делу никакого отношения. С вашей стороны глупо предполагать, что она останется на свободе, — сказал я. Ах ты, синья! Подумайте хорошенько, — предупредил я. Я покончу жизнь самоубийством. В отчаянии, — сказал он, — в следующий раз осечки не будет. И бросите сестру на произвол судьбы? Не думаю, что вы так поступите, — возразил я. Он выглядел таким несчастным, что я дал ему пачку сигарет и пообещал прислать его одежду. Вам нужно пройти очередное медицинское обследование, постоянно принимать прописанные вам таблетки и выполнять все, что скажет медсестра. Пообедайте, а потом мы погуляем в саду. В саду? Там заросли, как в джунглях. Будьте готовы к двум часам. Быть готовым к чему? Рассказать на чистоту о своем друге Хлестакове. И постарайтесь не противоречить самому себе, как это обнаружилось в стенограмме вашего допроса. В чем противоречие? Это сразу станет ясно. Небо затянуло дождевыми облаками, но кое-где виднелись полоски голубого неба. Тренд переоделся в короткую дорожную куртку с меховым воротником, предусмотрительно поднятым. На голове симпатичной кеппи с высокой тульей, очевидно приобретенная в дорогом специализированном магазине. Казалось, что на природе он чувствовал себя неуютно. Вместо того, чтобы дышать свежим воздухом, он закурил. «Когда меня отсюда выпустят?» — спросил он. Он поднял прутик, разломил его на несколько частей и выбросил в ров состоящий водой. «Завтра поедете домой. Где я мог бы получить по чеку наличные?» «У кассира». Вдоль рва мы дошли до небольшого деревянного мостика и перебрались на противоположную сторону. В этом месте кустарник переходил в неухоженный лес. «Получена открытка от Христакова», — сказал я ему. «Ко мне домой? А куда бы вы хотели?» Он предлагает встретиться. В ней сказано, что некто по имени Джофф в свободные дни занимается ловлей рыбы. Он поймал уже четыре больших рыбины, породу не может определить, и надеется вернуться на работу к двум часам по полудню 16 числа этого месяца. Вы должны соображать, о чем идет речь. «Значит, сами вы ничего понять не можете?» «Мне ясно лишь одно. Шпионская машина Москвы продолжает ехать со скрипом, используя сбитые приемы, которые доказали свою непригодность еще лет двадцать назад». «И все же она действует», — вызывающе сказал Тренд. «Когда огромное полицейское государство тратит столько времени, денег и человеческих сил на то, чтобы внедриться в свободное общество на Западе, Оно добивается определенных результатов. «Я так же, как и вы, не люблю русских», — заметил Тренд. «Меня вынудили на них работать». «Они пригрозили сообщить о вас в британские органы безопасности. Да, вы сами об этом сказали». «Можете надо мной насмехаться, но вы не понимаете, каково это». «А вы сами знали, как себя вести? Вы работали на них все усерднее и усерднее. присмыкались перед своим другом Хлестаковым и добывали все, чего он желал. Возможно, вы и не любите русских, но являете собой пример мягкотелости и готовности к сотрудничеству. Я знал, что это не вечно, потому так и поступал. Да, я делал много из того, о чем просили, но тянул время, а иногда просто отказывал Хлестакову. Время было моим козырем. Я знал, что когда-нибудь они позволят мне сойти с крючка. «Вы им верили? Какая разведка даст хорошему агенту сойти с крючка?» Хлистаков гарантировал это с самого начала. Тренд посмотрел мне прямо в глаза. И я ему поверил. Наше сотрудничество считалось временным. Он мне обещал. Я поставил еще кое-какие условия. Он согласился никогда не задавать вопросов, касавшихся безопасности наших агентов. Ему нужна была общая политико-экономическая информация. И кое-какие существенные добавления, уточнил я. Хлестакову для его официальных докладов требовались сведения общего порядка, к примеру, график работы, а также расписание дежурств личного состава. Сколько лет Ранселлеру? Живет Крайер в собственном доме или заложил его? Я не мог ответить на многие из его вопросов. Она некоторые просто отказывался давать ответ. Он сказал, что подобные сведения необходимы ему для того, чтобы произвести на Москву впечатление. Значит, он рассчитывал на ваше сочувствие? Саркастически заметил я. Если бы вы не помогли бедняге Христакову, его могли отправить куда-нибудь в тьму таракань. А Христаков нужен был вашей сестре в Лондоне. Это может показаться глупым. Это омерзительно, — оборвал я его. Глупо и высокомерно. Вы никогда не задумывались о цене своего предательства. Вы не думали, что Британии приходится дорого расплачиваться за сексуальную жизнь своей сестры. Пошел к черту. А вас не беспокоила мысль о том, что вы можете попасться? Нет. Хлестаков не оговаривал ваши действия на случай, если вы попадете под подозрение. Он не обещал, что увезет вас из Британии, если вы провалитесь. Не назвал номер телефона в русском посольстве. Куда звонят, если служба безопасности начинает задавать каверзные вопросы? Я вам уже рассказывал. Вопрос о моем возможном задержании никогда не обсуждался. Наврали, Тренд. «Сейчас же все честно расскажите, иначе вы окажетесь в другом загородном доме, где уже не будет ни прогулок в саду, ни сигарет во время ленча. Ясно выражаюсь?» «Предельно ясно», — подтвердил Трент. Угрозы не произвели на него видимого впечатления. Очевидно было, что он злится. Физическая сила сочеталась в нем с духовной твердостью. Это было естественно для высокого и сильного человека. Даже странно представить, что Трент мог покушаться на самоубийство. И уж вовсе необъяснимо то, что, раз решившись, не довел задуманное до конца. Но я не стал концентрировать на этом внимание. Мы пробирались сквозь заросли терновника и папоротника. Под ногами трещались сучья и чавкала грязь. В одном месте выскочил кролик, и мы от неожиданности отпрянули. Первым заговорил Трент. Я предупредил их, что никогда не соглашусь поехать в Москву. Скорее я предпочту сидеть в английской тюрьме, чем умирать в изгнании в России. Христаков сказал, что понимает меня, и добавил, что это их устраивает. Он считает, что лучше было выяснить это с самого начала. Он проследит, чтобы я никогда не имел доступа к информации, которая может поставить в неловкое положение КГБ. В случае, если дело дойдет до суда. КГБ в неловкое положение, он так и сказал. Они сажают в психушки умственно здоровых диссидентов, бросают тысячи людей в трудовые лагеря, убивают эмигрантов и шантажируют своих противников. КГБ — это самый беспощадный, не брезгающий никакими средствами, самый могущественный инструмент тирании, когда-либо существовавший в человеческой истории. а мягко тело Хлистаков опасается, что КГБшники могут попасть в неловкое положение? Что было, то прошло, — защищался Трент. Скажите, чего вы от меня хотите? Я все сделаю. Что означает эта открытка? Во вторник вечером я должен встретиться с Хлистаковым и предварительно позвонить в понедельник днем в три часа, уточнить детали. Думаю, следует этим воспользоваться. Дозвонитесь до него и скажите, что дело оборачивается скверно. Что вы приняли большую дозу наркотиков, вас привезли сюда и допросили. Держитесь как можно ближе к фактам. Сказать, что меня допрашивали вы? Да, разрешил я, скажите, что напугано, и игра окончена. Скажите, что боитесь, поскольку дело не шуточное. Трент кивнул. Он спросит, кого еще допрашивали. Вы ответите, что здесь допрашивают всех. Он спросит, есть ли у британской разведки какие-нибудь улики. Вы ответите, что нужно подумать. А потом, как бы нехотя, признаете, что никаких улик нет. Совсем никаких. Он скажет, что вас посадили под замок за то, что вы наглотали снотворного. А вы согласитесь, что так оно, вероятно, и есть. Мне хочется, чтобы Хлестаков начал вас переубеждать. Так что продолжайте ныть. Он спросит вас, кто ведет расследование, и вы назовете мое имя. Тогда заявит, что у меня недостаточно высокое звание, а значит, дело не столь серьезное. И еще он скажет, что в интересах следствия КГБ поручит это дело кому-то со стороны. Все понятно? Вы все очень ясно рассолковали. После того, как вы переговорите, непременно объявите Хлестакову, что весьма сожалеете об инциденте со снотворным. «Сейчас вам якобы представляется возможность получить доступ к действительно важным сведениям. Сообщите ему, что собираетесь составить донесение о разведывательной системе Берлина, обо всех ее организациях, вплоть до деталей, которыми занимается британская секретная служба. У него сразу потекут слюнки. Я решительно не осведомлен о системе берлинских организаций. Он об этом захочет услышать». Но теперь я ведь не смогу до этого всего добраться. Так я и должен ему сказать. Спокойно, спокойно. На все требуется время. Нужно выяснить, находитесь ли вы под подозрением. Но игра стоит свеч. Так ему и выложите. В этом досье собраны все факты и цифры за последние десять лет. И там же указаны контакты Центрального разведывательного управления и до единого случая обмена. И, вероятно, вы дадите материалы для передачи ему?» — спросил Трент. «Лучше, если я с самого начала буду знать». «Мы вас в обиду не дадим, Джайлз. Снабдим вас такими бумагами, что он запляшет от радости. Ведь товарищи Хлестакова всячески обласкают». «Спасите мою сестру». «Хорошо, я сделаю все, чтобы она не пострадала. Но мне нужна ваша полная гарантия. Я ее даю». Обратно мы вернулись через кустарник и остановились на горбатом мостике. тренд закуривал, заслоняя воротником куртки пламя зажигалки. «Хочу вас кое о чем спросить», — начал я. «Не для отчета, просто любопытно». тренд выпрямился, выпуская струю сигаретного дыма. Сгоревшую спичку кинул в ров. Две утки быстро подплыли, но, не обнаружив ничего съедобного, спокойно повернули назад. «О чем же?» Медленное течение уносило опавшие листья. Пучки водорослей колебались в так движению уток. «Однажды в сентябре 78 -го года...» «В 78-м я был в Берлине», — перебил он. «Мы все там были», — заметил я. Фион, Фрэнк, я. Дикий работал во Франкфурте, но и он при первой возможности приезжал в Берлин. Бред тоже». Я хотел спросить вас об одном радиоперехвате, полученном однажды Центром связи, когда возникла паника с угоном самолета в Баадр-Майнхофе. Помните? Угон авиалайнера? Как же, я помню, это достаточно четко. Фрэнку Харингтону тогда казалось, будто это подстроили специально, чтобы его дискредитировать. Джесс улыбнулся. Казалось, ему хотелось отпустить какую-то шутку. Назначили специальное расследование по поводу перехвата радиограммы русской армии. Тренд обернулся. «Да, помню. Фрэнк поручил производить допрос одному американцу. Случилась полная фиаско». «Фиаско?» Тренд ничего не ответил. «После того, как закончилось ваше дежурство, вы пошли в главное здание», напомнил я, «а затем в оперативный отдел. Вы видели радиоперехват?» Может быть, на столе у Фионы? В ту ночь, когда случилась большая паника, кто сказал, что я был в оперативном отделе? Фиона, вы вышли за ней для того, чтобы отвезти домой. Но не в тот вечер такого не было. Вы уверены? Уж не хотите ли вы сказать, что вы не имели допуска в оперативный отдел? Ну, официального допуска мне не выдавали, не видели нужды. Но все, у кого был опознавательный жетон, могли пройти в главное здание. Я не отрицаю, что регулярно заходил в оперативный отдел. Но я избегал это делать, когда знал, что там находится Фрэнк, который вершит над всеми суд и устанавливает свои законы. Вы же, черт побери, знаете, каков он. Однажды я был свидетелем, как он устроил разнос пожилому сотруднику за то, что тот взял огнетушитель из его кабинета. «У Фрэнка небольшой пунктик насчет пожарной безопасности», — сказал я. «Всем известно». «Ну, у него есть и другие пунктики. И один из них — это преследование тех, кто попадает в оперативный отдел без соответствующих пропусков». «Нет, в ту ночь я туда не ходил». Говорили, что Фрэнк прямо-таки взбесился. В Бонне думали, что готовилось похищение мэра Берлина, так что все мы старались держаться от Фрэнка подальше». Было перехвачено радиосообщение из Карлсхорста. Он кивнул. В Карлсхорсте об этом узнали через три дня. Русским пришлось сменить коды и перейти на запасные частоты. Да, я это знаю. Тот американец, Джо, фамилии не помню. Он все говорил, зовите меня просто Джо. Джо Бруди. Джо Бруди, он объяснил. «Не будем упоминать об этом в отчете, предложил я. «Будем, не будем, какая разница? В ту ночь меня в главном здании не было. Фиона сказала мне, что вы там были». «Значит, Фиона говорит неправду». «Зачем ей врать?» — удивился я. «Спросите об этом у нее. «Значит, вы получили информацию из других источников?» «Я постараюсь перепроверить, Джайлз». Вы имеете шанс доказать свою непричастность. А может, это сделал ваш приятель Вернер Фолькман, и вы хотите снять с него подозрения? Вернер не мог попасть тогда в оперативный отдел. Он за всю жизнь там не работал. Ему всегда поручались уличные дела. Вернер Фолькман там не был. Он отвечал за безопасность узла связи. В ту ночь он доставил сообщение в шифровальный отдел. И все. Но нужно быть волшебником, чтобы расшифровать радиоперехват, пока едешь в машине на расстоянии пяти кварталов. Тренд курил задумчивым видом. Существует предположение, что в ту ночь Вернер Фолькман вертелся возле шифровальной комнаты. Возможно, он видел расшифровку сообщения. Дать знать русским о том, что их донесения перехватываются, можно и без расшифровки. Требовалось только запомнить заголовок или опознавательный код, а также время передачи и позывные армейской радиостанции в Карлсхорсте. Русские сразу бы определили, что было перехвачено, даже если бы Вернер не знал содержания. «Вы верите, что дело рук Вернера?» Броуди работает очень тщательно, он дал каждому высказаться. Допрашивали даже Фиону. Ведь она обрабатывала сообщения. Отчет Броуди я никогда не видел, но вывод был определенный. Фолькман тот, кто, вероятно, это совершил. Я спрашиваю, вы поверили, что это дело рук Фолькмана? Нет, — ответил Тренд. Вернер слишком ленив, чтобы быть двойным агентом. Он ленив, чтобы быть хотя бы просто агентом, насколько я его понимаю. Кто же мог это сделать? Вы знаете, что Фрэнк ненавидит Вернера. и только искал случай, чтобы навсегда от него отделаться. И все же кто-то на это пошел? Или вы допускаете, что Фрэнк намеренно сообщил русским о перехвате только для того, чтобы свалить вину на Вернера? Возможно. Вы это серьезно? Почему бы и нет? Потому что если Фрэнк захочет избавиться от Вернера, у него один выход — уволить его, — сказал я. А для этого Фрэнку вовсе не нужно утруждать себя такими сомнительными поступками, как передача радиоперехвата русским. Но это сообщение не являлось таким уж важным, — возразил Трент. Мы знаем примеры, когда для того, чтобы укрепить репутацию двойного агента, в игре использовали и более секретные сведения. Если бы Фрэнк хотел его выгнать, он мог бы легко это сделать, — повторил я. Ну а если Фрэнк решил его дискредитировать? Я задумчиво взглянул на Трента. «Возможно, вы правы», — сказал я. «Вернер Фолькман рассказывает про Фрэнка разные небылицы. Небылицы? «А вы не слыхали, что болтает Вернер после нескольких кружек пива? Ему всюду видятся скандальные истории. К примеру, он трепался, как Фрэнк тратит деньги из представительских фондов, и еще, как он гоняется в кабинете за машинистками». Фрэнк этим уже сыт по горло, ведь в конце концов люди начинают верить сплетням, верно? Вероятно, да, согласился я. Об этом кто-то сообщил, сказал Трент. Если в ту ночь в оперативном отделе не было ни Фолькмана, ни Фрэнка, значит, там находился кто-то, работающий на Москву. Уверен только, что это не я. Бог его знает, сказал я безразличным тоном. Однако теперь мне сделалось ясно, насколько важно разобраться с радиоперехватом из Карсхорста. Он был доказательством того, что служивший у нас хорошо законспирированный агент Москвы допустил по-настоящему серьезную ошибку. «Ну и как по-вашему дальше?» — поинтересовался Трент. Он имел в виду себя. Его волновало, что будет с ним. «Вы посвятили работе долгие годы», — напомнил я. «Служили здесь дольше меня». И знаете, как что делается? Вам известно, сколько людей, которые, подобно вам, серьезно провинились, ушли в отставку, а затем получили полное прощение и неурезанную пенсию. И много таких было? — спросил Трент. Он знал, что я не мог ответить, и это его забавляло. Много, — сказал я. Люди из пятого и шестого отделов, двое из особого отдела, а также трое из Челтенхема. В чем допросе вы участвовали в прошлом году?» Тренд не ответил. Из главного здания вышли четверо и по посыпанной гравеем дорожке направились к будке у ворот. Одному из них приходилось припрыгивать, чтобы поспевать в ногу с остальными. Без сомнения, охрана. Только они стараются ходить в ногу. «Ненавижу тюрьмы», — подал голос Тренд. Он произнес безразличным тоном, как человек, выражающий нелюбовь к званым обедам, или к занятиям парусным спортом. «Вы никогда не сидели?» «Нет». «Здешние порядки, поверьте мне, не похожи на тюремные, но будем надеяться, что до этого не дойдет ни для вас, ни для кого-нибудь другого». «Это называется оставлять дверь открытой», — заметил Трент. Так звучал один из подзаголовков в его учебном пособии. «Не стоит сбрасывать со счетов такую возможность», — сказал я. «Но мы оба помнили написанные в пособии Трента. Обещайте допрашиваемому ему все, что угодно. Обещайте ему свободу. Обещайте ему луну с неба. Впоследствии у него не сыщется возможности вас упрекнуть».